«Хорошо. Я вот бы как поступил», — начал Раскольников, опять вдруг приближая свое лицо к заметову, опять в упор смотря на него и говоря опять шепотом, так, что даже вздрогнул на этот раз. «Я бы вот как сделал. Я бы взял деньги и вещи. И как ушел бы оттуда, тотчас, не заходя никуда, пошел бы куда-нибудь, где место глухое и только заборы одни». И почти нет никого. Огород какой-нибудь, или в этом роде. Наглядел бы я там еще прежде, на этом дворе, какой-нибудь такой камень, это в пуд или полтора весу, где-нибудь в углу, у забора, что с построения дома, может, лежит. Приподнял бы этот камень, под ним ямка должна быть, да в ямку-то эту. Все бы вещи и деньги и сложил. Сложил бы... «Да и навалил бы камнем в том виде, как он прежде лежал. Придавил бы ногой, да и пошел бы прочь. Да год бы, два бы не брал, три бы не брал. Ну ищите. Был, да весь вышел». «Вы сумасшедший!» Выговорил почему-то Заметов, тоже чуть ли не шепотом, и почему-то отодвинулся вдруг от Раскольникова. У того засверкали глаза. Он ужасно побледнел». Верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ничего не произнося. Так длилось с полминуты. Он знал, что делал, но не мог сдержать себя. Страшное слово, как тогдашний запор в дверях, так и прыгало на его губах. Вот-вот сорвется. Вот-вот, только спустить его. Вот-вот, только выговорить». «А что, если это я старуху Елизавету убил?» — проговорил он вдруг и опомнился. Заметов дико поглядел на него и побледнел, как скатерть. Лицо его искривило с улыбкой. «Да разве это возможно?» — проговорил он едва слышно. Раскольников злобно взглянул на него. «Признайтесь, что вы поверили, да?» «Ведь да. Совсем нет. Теперь больше, чем когда-нибудь не верю», — торопливо сказал Заметов. «Попался, наконец. Поймали, воробушка. Стало быть, верили же прежде, когда теперь больше, чем когда-нибудь не верите?» «Да совсем же нет», — восклицал Заметов, видимо, сконфуженный. «Это вы для того-то и пугали меня, чтоб к этому подвести?» «Так не верите». «А об чем же вы без меня заговорили, когда я тогда из контор вышел? А зачем меня поручик Порох допрашивал после обморока?» «Эй, ты!» — крикнул он половому, вставая и взяв фуражку. «Сколько с меня?» 30 копеек всего-с», отвечал тот, подбегая. «Да, вот тебе еще 20 копеек на водку». «Ишь, сколько денег!» — протянул он Заметову свою дрожащую руку, с кредитками. Красненькие, синенькие, двадцать пять рублей. Откуда вы? А откуда вы платье новое явилось? Ведь знаете же, что копейки не было. Хозяйку-то, небось, уж опрашивали. Ну, довольно. осекусе кусе до свидания, приятнейшего». Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения, впрочем, мрачный, ужасно усталый. Лицо его было искривлено как бы после какого-то припадка. Утомление его быстро увеличивалось. Силы его возбуждались и приходили теперь вдруг с первым толчком, с первым раздражающим ощущением и также быстро ослабевали по мере того, как ослабевало ощущение. Азаметов, оставшись один, сидел еще долго на том же месте в раздумье. Раскольников невзначай перевернул все его мысли насчет известного пункта и окончательно установил его мнение. «Илья Петрович — болван!» — решил он окончательно.